Дверь открыла новая горничная и тут же зашипела на водителя, который, нагруженный как верблюд, протопал по холлу в ботинках. Рубашки были выглажены идеально и сложены как-то хитро, но из пятнадцати только пять. Ну ладно, пока и этих хватит. Уединившись у себя, Марианна включила компьютер и написала в поисковой строке название фирмы Азимут. Программа выдала ей несколько фирм с таким названием. Правда, одна из них работала на Дальнем Востоке, еще одна занималась подъемом затонувших кораблей. Из всех найденных фирмы только одна работала в сфере добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов, но она больше трех лет назад закрылась. На всякий случай Марианна проверила, не открылась ли та же фирма под новым названием. И тут ее ожидал сюрприз. Если фирма меняет название... Она не может в то же время сменить весь персонал. Марианна проверила несколько ключевых сотрудников Азимута и узнала, в какой фирме они работали после закрытия этой фирмы. Все они перешли в одну и ту же компанию. Сомнения отпали. Фирма Азимут действительно изменила название. Теперь она называлась «Приоритет». То есть это была фирма, которой руководил ее муж. Марианна закрыла глаза и несколько минут просидела так, чтобы успокоиться. В день, когда был убит Артем Петров, рядом с местом, где его нашли, видели машину, принадлежащую фирме мужа. Больше того, предположительно, именно Артем сидел в той машине незадолго до своей смерти. Значит, он был каким-то образом связан с этой фирмой, а следовательно и с самим мужем. и теперь Марианна обнаружила фамильные серьги, пропавшие из сейфа в день ограбления, у своего мужа. Она давно уже поняла, что это не может быть случайным совпадением. То есть Артема нанял ее муж, чтобы ограбить ее отца, а затем его убил, чтобы избавиться от свидетеля. Сам ли он это сделал или не сам, Марианне неважно. Возможно, для суда присяжных этого и мало. но для ее собственного суда вполне достаточно, чтобы вынести обвинительный вердикт. Федор Иванович Пастухов шел в магазин, когда на него буквально налетел парень в камуфляжной куртке и кепке-бейсболке с надвинутым на глаза козырьком. «Смотреть надо, куда идешь!» — проворчал Пастухов и попытался обойти прохожего, но тот неожиданно схватил его за локоть и радостно воскликнул. «Федор Иванович, Сколько лет, сколько зим, а я смотрю. Вы это или не вы? Пастухов поправил очки, пригляделся и узнал в прохожем знакомого когда-то полицейского. Кажется, он работал в семнадцатом отделении. В памяти всплыло даже имя Николай. А вот фамилия какая-то птичья фамилия. Гусевья. Николай Гусев. Напомнил старый знакомый. Неужели не помните? Как же? — Помню, Коля... Пастухов вздохнул. — Ты все там же работаешь. В семнадцатом? — Нет, Федор Иванович, не в семнадцатом. Гусев значительно замолчал, как будто хотел продолжить, но вдруг, или не вдруг, у него появилась другая мысль. — Федор Иванович, а вы не торопитесь? — Ну, вообще-то я в магазин шел, — неуверенно протянул Пастухов. — А что? Какие-то идеи? — Да вот такая идея, поражающая своей оригинальностью. Гусев кивнул на вывеску английского паба. — Может, зайдем, пивка выпьем, о старых временах поговорим? — Да я, знаешь, на пенсии, на пабы денег нет. — Да не берите в голову, я угощаю. Гусев сделал широкий приглашающий жест рукой. — Ну, коли угощаешь. Со стороны эта встреча могла показаться случайной. Но на самом деле Гусев тщательно ее подготовил. Он сильно заинтересовался тем, что ему сообщила Марианна, и решил получить информацию, так сказать, из первых рук. Бывшие коллеги вошли в полутемное помещение, отделанное красным деревом и зеленой кожей, заняли столик на двоих в дальнем углу, заказали для начала по большой кружке темного и тарелку закусок, сухариков и колбасок. — Вы, значит, на пенсии? Уважительно проговорил Гусев для начала разговора. — На пенсии. Федор Иванович сделал большой глоток, довольно фыркнул. — Эх, хорошее пиво. На пенсию такого не попьешь. Тебе хорошо, Коля. Ты молодой, тебе на пенсию не скоро. На пенсию не разгуляешься. А самое главное, Коля, скучно на ней, на пенсии. Нечем заняться. Вот в магазин сходишь, телевизор вечером посмотришь, и все на этом. Тут Пастухов спохватился, что говорит только о себе, а эта тема молодому коллеге вряд ли интересна. — это как? — спросил он Гусева. — Говоришь, да и теперь не в семнадцатом. В управление перевелся, что ли? В голосе Пастухова прозвучали завистливые нотки. — Да нет, Федор Иванович, я вообще с полиции ушел. В частном агентстве теперь работаю. — В частном? Пастухов взглянул на коллегу с завистливым неодобрением. — И что, хорошо платят? — Платят-то ничего, получше, чем раньше. Ну, только работа, скажу вам честно, неинтересная. Мелкая какая-то. По большей части за неверными мужьями и женами слежу. — Зато, видишь, по таким пабам можешь ходить. — В этом плане да, это правда. Платят нам неплохо. И премиальные бывают, если клиент доволен. А вам там случайно и еще сотрудники не нужны с большим опытом работы? Надо с начальством поговорить. Иногда появляются вакансии. А большой опыт очень ценится. Поговори, Голя. Непременно поговорю. А пока вы Федор Иванович пейте, пейте, не стесняйтесь. Я еще закажу. Он сделал знак официантке, и та принесла еще по кружке. Гусев опытным взглядом оглядел пастухова. Ему нужно было довести того до разговорчивой кондиции, но не переборщить, чтобы старика не сморила совсем. «Приятно встретить старого сослуживца», — продолжил он. «Как говорят, бойцы вспоминают минувшие дни». «Минувшие», — подтвердил пастухов, пригорюнившись. «Была жизнь, да, вся прошла. Были дела интересные, резонансные». Сейчас по телевизору смотрю только про наших, про полицию. Хоть так вспомнить былое. Но, конечно, все там не так, как на самом деле. Нет, это и, как говорится, правды жизни. Но там все так гладко. Непременно добро торжествует, зло наказано, преступника находят и несет он заслуженное наказание. А в жизни ведь все не так бывает, правда? Правда. В жизни все сложнее. Охотно поддержал Фёдор Иванович, осмотрел стол, где тут же, как по волшебству, появилась новая кружка. «У меня в практике не раз были такие дела, где преступника так и не нашли», — вздохнул Гусев. «А у вас?» «Ну, само собой. У всех такое бывало. В жизни ведь не всё, как в телевизоре. Или наоборот. А вот вы помните, несколько лет назад такое было дело в вашем отделении?» Вкратчиво начал Гусев. Пожар был в коммунальной квартире. Погибли двое, молодая девушка и сосед ее, законченный алкоголик. У Пастухова пробеликнула мысль, с чего эта коллега интересуется таким старым и нерезонансным делом, ведь он вроде в 17-м отделении работал, а дело это было у них в 22 втором. вряд ли его обсуждали по всему городу. Но Федор Иванович сделал большой глоток хорошего пива, отбросил эту мысль как несущественную, и с удовольствием ударился в воспоминания. — Да, было такое дело. Алкаша не жалко, он так и так пропащий был, а девушка молодая, вся жизнь впереди. Пастухов пригоренился, сделал еще глоток и подозрительно уставился на Николая. — А почему, Коля, ты про это дело вспомнил? Это же не в вашем отделении было. — — Так вы же сами сказали, в жизни не всегда все как в кино получается, не всегда удается до правды докопаться, не всегда зло бывает наказано. — Что? Правда, это я сказал? — оживился Пастухов. — Хорошо сказано. Точно. — Так вот, в том деле тоже ведь не все чисто было. Или это был и правда несчастный случай? — Вот ты мне напомнил про то дело, — протянул Пастухов. — А ведь и правда, были в нем неувязки всякие. — Какие же? Или вы уже не помните? — Ну, ведь столько лет прошло, не мудрено. — чего это я не помню? — обиделся Пастухов. — Думаешь, если я на пенсии, так уже память потерял? — Нет, что вы! — Так что там за неувязки были? — Ну, начать с того, что со временем смерти было не все ясно. Один эксперт-криминалист, молодой совсем парень, только из института, утверждал, что время смерти потерпевших не совпадает со временем пожара. То есть? То есть оба потерпевших, по его словам, к моменту пожара были уже мертвые. Вроде в институте про какой-то новый метод рассказывали, так вот, по этому методу не сходится. — А другие эксперты? — А другой эксперт — Алексей Макарович Севастьянов. Он уже лет сорок в нашем ведомстве работал. Опытный дядька. Он сказал, не верит этим новым методам. И в жизни все не так, как в институте. Нечего сложности выдумывать. Нечего огород городить. Время пожара известно. Значит, это и есть время смерти. — Хотя... — протянул Пастухов. Сам пожар тоже странный был. Вроде не такой сильный, в одной только квартире горело, а оба жильца погибли. Правда подозрительно. Ну, допустим, то толкаш, как всегда, выпивший был, вот и не проснулся. Но девушка-то, молодая же, должна чутко спать. Вам это тогда не показалось странным? Показалось. Я всех соседей опросил. Какого она была поведения, да не пила ли? И что насчет морального облика? И что? Да, все про нее, кроме одной тетки, только хорошие говорили. Поведение отрезвого, никакого от нее беспокойства. Мужиков домой не водило. Один только парень к ней приходил. Вроде они пожениться собирались. — Вы сказали все, кроме одной? — А что же ты одна? — Да, это такая баба злющая, зловредная. Про всех только плохое говорила. Все-то соседи у нее жулики да проходимцы, а женщины все исключительно шлюхи, пробу где ставить. Так что я ее показания больше веры не дал. А все же, что она говорила? — А говорила она, что вечером накануне пожара видела ту девушку. Вроде возвращалась она домой, сильно выпившая. Едва на ногах держалась. И с мужчиной. Так может, со своим женихом? То-то я, -то но что не с ним. Она даже описала его подробно. Но только я думаю, что все выдумала. Подробно описала. Но вы не помните, как... Отчего не помню? Рослый, постарше ее. И даже особые приметы имелись. Какие же? Нос сломанный, как у боксера, волосы черные, как вороного крыла, а посередине седая прядь. Но только я думаю, что свидетельница все это выдумала. Зачем? Знаешь ведь, Коля, бывают иногда такие свидетели, чего только не придумают, лишь бы их слушали. Жизнь ведь на пенсии такая скучная, такая однообразная. А тут все ж какое-то развлечение. Вот они и придумывают какие-нибудь интересные детали, вроде той самой седой пряди. И Пастухов снова пригорелся. Но вы не стали ее показания проверять, не стали того мужчину искать с седой прядью. Да, я хотел было, но начальство говорит, незачем на такую ерунду время тратить и деньги государственные. Одно дело, если это несчастный случай, И совсем другое дело, если убийство. Если убийство, так это верный висяк. А у нас и так статистика раскрываемости не очень хорошая. А какая статистика, такая и премия. В общем, закрыли то дело. В общем, закрыли, Коля. А показания той злыдни свидетельницы из него на всякий случай убрали. точно так же, как и мнение того молодого эксперта. И премию выплатили. Ну, само собой. Ну, так давайте за это и выпьем. И Гусев снова подал знак официантке. Через час он доставил подвыпившего Федора Ивановича домой, а сам еще раз прослушал запись их разговора, поскольку перед его началом включил свой телефон в режим диктофона.